Глава 25. На этот раз Сизрей должно быть неважно справился с перемещением. Только после длительной паузы Кармоди оказался в другом, очень похожем на Нью-Йорк городе, на заднем сиденье такси и на середине разговора с водителем. "Чего сказал-то?" спросил тот. "А ничего", ответил Кармоди. "А мне казалось, сказал-то?" "А я сказал-то" А я сказал, та новая махина — это фламмарион. «Знаю», — услышал свой голос Кармоди. Я помогал его строить. «Да ну, ну и рыботенка. А сейчас уже кончили?» «Да», — ответил Кармоди. Он вынул сигарету изо рта и удивленно нахмурился. «С этими сигаретами я тоже покончил». Он потряс головой и выбросил окурок за окно. Слова эти и действия были естественны для одной части его «я» активного Кармади, в то время как другая, рефлективная я, наблюдала сама за собой с некоторым удивлением. «Что ж не сказал-то?» — спросил таксист. «На, попробуй мои». Кармади посмотрел на открытую коробку. «Курите прохладные?» «Только прохладные», — подтвердил таксист. «У них запах ментола и вкус что надо». Кармаде поднял брови, изображая недоверие. Тем не менее он взял коробку, достал из нее очередной гвоздь для своего гроба и закурил. Водитель с улыбкой смотрел на него в зеркало. Кармаде затянулся, изобразив удивление, и медленно выдохнул, изобразив наслаждение. «Хм, тут что-то есть», — сказал он. Таксист кивнул с умным видом. «Все, кто курит прохладный, думают так же. Но вот мы и на месте, сэр, отель «Уолдорф Астория». Кармоди расплатился и собрался выходить. «Эй, мистер!» – окликнул его улыбающийся таксист. «А как же прохладные!» «Ах, да!» Кармоди вернул коробку, они улыбнулись друг другу, и машина отъехала. Кармоди стоял перед отелем Waldorf Астория». На нем было добротное пальто фирмы «Барбери». Это сразу можно было узнать по ярлычку, пришитому не под воротничком, а снаружи, на правом рукаве и все прочие ярлыки тоже оказались снаружи. Так что каждый мог прочесть, что у Кармади рубашка от Ван Хейзена, галстук от графини Мары, костюм от Харта и Шефнера, носки Ван Кемпа, ботинки кордовской кожи от Ллойда и Хейга, шляпа Барсалина, сделанная Раиму из Милана. На руках у него были перчатки оленей кожи от Эл на запястье самозаводящийся хронометр Адемар Пикар с таймером, счетчиком затраченного времени, календарем и будильником. Гарантия точности плюс-минус 6 секунд в год. И кроме всего, Кармаде распространял слабый запах мужского одеколона дубовый мох фирмы Abercrombie и Фитч. Все на нем было с иголочки, все казалось безупречным. И все-таки, разве это настоящий шик? А ведь он чистолюбив, ему хотелось продвигаться вперед и выше, выйти в люди того сорта, у которых экраны столи не только на Рождество, которые носят рубашки от братьев Брукс и блейзеры от FR Триплера, употребляют после бритья лосьон Оникс, покупают белье в Country Warmer, а куртки только у Пола Стюарта. Но для таких штучек. Нужно пробиться в категорию потребителей ААААА АА, АА, вместо заурядной категории БББАААА, АА, на которую его обрекло скромное происхождение. Высший разряд ему просто необходим. Чем он хуже других? Черт возьми, ведь он был первым по технике потребления на своем курсе в колледже. И уже три года его потребиндекс был не ниже 90%. Его лимузин «Додж Харек» был безупречно навехонький. Он мог привести тысячу других доказательств. Так почему же ему не повысили категорию? Забыли? Не заметили? Нет, пораженческой ереси в голове не место. У него заботы поважнее. Сегодня он сыграет в банк Риск гигантский. Если дело сорвется, его могут в мгновение ока выставить со службы, и он навсегда вылетит в безликие ряды потребительских париев в категорию НТС-2, нестандартные товары, сорт второй.